Сцена вторая. Другая комната в доме Леонато. Входят Дон Жуан и Барахио. Дон Жуан. Это дело решенное. Клавдио женится на дочери Леонато. Барахио. Так, только я могу помешать. Дон Жуан. Всякая задержка, всякое препятствие для меня лекарство. Я болен ненавистью к нему. Все, что противоречит его желаниям, согласно с моими. Как можешь ты помешать этой свадьбе? Барахио. «Мне очень честно, но зато очень ловко. Плотовства не заметят». Дон Жуан. «Объяснись яснее». Барахио. «С год назад, кажется, я говорил вам, что очень сблизился с Маргаритой, камеристкой Геру». Дон Жуан. «Помню». Барахио. «Я могу уговорить ее выглянуть в какой угодно час ночи из окна Геру». Дон Жуан. «Хорошо» но как же это расстроит свадьбу?» «Барахио. Выжать яд — ваше дело. Ступайте к вашему брату-принцу. Скажите ему, что брак знаменитого Клавдио, не поскупитесь на похвалы ему, с такой грязной женщиной, как Геро, оскорбителен для его чести». «Дон Жуан. Какие же я могу представить доказательства?» «Барахио а такие, что принц будет обманут, Гера погублена, Леонато убит, Клавдио ранен в самое сердце. Неужели этого мало? Дон Жуан. Я готов на все, лишь бы хоть подразнить их. Барахио. Ступайте же, отыщите случай поговорить с Доном Педро и Клавдио наедине. Скажите им, что Гера влюблена в меня, что вы знаете это наверно. «Притворитесь, что вас побуждает говорить чувство преданности к принцу и Клавдио, что вы открыли это, дорожа честью вашего брата, который был сватом, и добрую славою его друга, которого хотят обмануть личиной девичества. Едва ли они поверят этому на слово? Предложите им доказать истину. Они увидят меня под окном ее спальни, услышат, как я зову Маргариту Геро, а Маргарита называет меня своим Барахио». «Все это можно устроить в ночь накануне свадьбы. Я уж сделаю так, что Гера будет в отсутствии и выставлю неверность ее так правдоподобно, что ревность не усомнится ни на минуту, и все сборы к свадьбе разрушатся». Дон Жуан, наделай этих бед. Сколько судьбе угодно, я готов. Если ты ловко разыграешь свою роль, подарю тебе тысячу червонцев. Барахио обвиняйте ее только решительнее, а я уж не дам промаха. Дон Жуан. Пойду узнать, когда назначена свадьба. Уходят.